Вскоре после гибели Есенина появилось много воспоминаний о нем. Хлынул и мутный поток бульварных книжонок и брошюр с сенсационными заглавиями «Черные тайны Есенина», «Москва-Кабацкая» и другие. Пресловутое словцо Есенинщина пошло гулять по стране как синоним упадничества. Но одновременно началась и борьба за молодежь за Есенина и против Есенинщины. Борьбу эту возглавили Луначарский, Горький, Маяковский, Демьян Бедный, Безыменский. Маяковский тогда писал «Над собой чуть не полк расправу учинил». Луначарский писал «Самым крупным борцом против Есенищины был сам Есенин». Стало известно предсмертное стихотворение Есенина, оканчивающееся словами «В этой жизни умереть не ново, но и жить, конечно, не новей». Сразу стало ясно, писал Маяковский, сколько колеблющихся этот сильный стих именно стих подведет под петлю или револьвер. С этим можно и надо бороться только стихом. Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи о Есенине. Заказ исключительный, важный, срочный, так как есенинские строчки начали действовать быстро и без промаха. Надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью. Перефразируя пессимистическую концовку предсмертного стихотворения Есенина, Маяковский писал, «В этой жизни помереть нетрудно, Сделать жизнь значительно трудней». Алексей Толстой вскоре после смерти Есенина писал, «Он горел во время революции и задохнулся в будни». Он ушел от деревни и не пришел к городу. Последние годы его жизни были расточением его гений. Он расточал себя. Крупнейший поэт современия писал Леонид Леонов.